Глава 13. «Ведь мы так и не поговорили о том, что между нами произошло. Давай на чистоту, как есть». «Джереми, я правда хотела бы сказать все, как есть, если бы сама была уверена хоть в чем-то. Я помогу разобраться. Представь, что я твоя подружка». Я задумалась над его предложением, но для начала должна была выяснить чувство этого мужчины ко мне чтобы своим рассказом случайно не задеть их. «Что ты чувствуешь ко мне, Джереми?» Он ненадолго замолчал и задумался, видимо, формулируя мысли в слова. «Ты мне очень нравишься. Я хочу тебя. Но пока не могу сказать, что люблю». Я мысленно облегченно выдохнула. Мне он нравился, но влюбилась я не в него, а в схожесть его поведения с другим мужчиной. Мне кажется, что любовь возникает сразу. Просто нужно время, чтобы это понять. Кому-то больше, кому-то меньше. А ты уже понял, что не любишь меня. Есть симпатия, влечение, и большего между нами не возникнет. Когда твоя любовь придет к тебе, ты сразу это почувствуешь. Будешь отрицать, убеждать себя, что это не так, но в итоге поймешь, что это сильнее твоего страха серьезных отношений. Сильнее всего и независимо ни от чего. То есть у тебя ко мне тоже этого не возникло? Нет, ты мне нравишься как мужчина. Я восхищаюсь тобой как человеком, но это все. Прости, что воспользовалась тобой после той операции. Он поиграл бровями и страстно прошептал. — Келли, если ты всегда будешь так меня использовать, я буду только рад. Я опустила голову, не оценив его двусмысленный юмор. Он принял серьезное лицо и, протянув ко мне два пальца, поднял ими мою голову за подбородок, заставив посмотреть в его глаза. «Что тебя беспокоит, мой ангел? Поделись со мной». Алкоголь развязал мне язык, и я начала выдавать ему все, что было в моей голове. О том, как мы встретились с Алексом на дне рождения сына Дилана, о его интересе ко мне, пока мой брат не влез и не велел ему держаться от меня подальше, о том, как сильно я была в него влюблена в юности, о том, что сейчас он ведет себя иначе, как брат, об отсутствии его интереса ко мне, как к женщине, и о нашей нынешней дружбе. Я рассказывала ему все, а он, не перебивая, внимательно слушал меня и ждал, когда я закончу и, может, это покажется тебе подлым с моей стороны, но именно твое поведение привлекло меня к тебе, напомнив мне о моих юношеских чувствах». Я замолчала и посмотрела на него. «Ты ведь любишь его до сих пор, Келли, и когда мы говорили об этом в прошлый раз, ты меня не убедила, потому что сама не осознавала. Ты тогда сказала, что чего-то не хватает, и сейчас я все понял». — Ну так просвети меня, раз все понял. Он, скорее всего, испугался того, что почувствовал при той встрече на дне рождения, и закрылся удобной ширмой, сестра лучшего друга. Думаю, он неосознанно не позволяет себе увидеть перед собой прекрасную женщину. А ты, увидев перед собой второго брата, подумала, что чувств уже нет, и это было несерьезной игрой детских гормонов. Я удивленно уставилась на него. — Для человека, который против серьезных отношений, ты неплохо во всем разбираешься, Джереми. У меня был углубленный курс по психологии. Предлагаю провести эксперимент над Алексом. Я помогу тебе его раскачать. Он ехидно улыбнулся и с нетерпением ждал моей реакции. Я вздохнула. — Выкладывай уже. Ты должна слушать то, что я тебе говорю, и выполнять. — Да, сэр. Наигранно томно ответила я. Его взгляд полыхнул желанием, но он его подавил. «Провоцируешь?» «Что ты? Как я могла?» — засмеялась я. Он начал подробно, во всех деталях рассказывать свой план. Я смотрела на него ошарашенно. «Ты хочешь, чтобы у меня и друга Алекса не осталось?» «Поверь мне, у тебя будет гораздо больше, чем просто друг». К тому же, теперь твой друг — это я, и мне придется до конца жизни внушать себе мантру. Друзей не трахают Джереми, она любит другого. Я звонко засмеялась. Думаю, ты с этим справишься и найдешь мне достойную замену уже завтра. Говоришь, он сейчас с кем-то встречается? Что ж, придется пожертвовать собой и отбить у него пассию. Бедненький, как же сложно тебе придется. «Вдруг она захочет с тобой переспать? Даже не знаю, как ты это переживешь». Он посмотрел на меня и, поняв, что я издеваюсь над ним, сделал вид, что задумался, а потом рассмеялся. «Что не сделаешь ради лучшей подруги?» Еще через пару часов он любезно предложил мне остаться у него и, получив отказ, вызвал такси. Мы договорились о завтрашнем свидании, и я уехала домой. Следующим вечером я стояла возле зеркала и разглядывала себя. Мой выбор пал на маленькое черное платье, которое, как говорят, должно быть у каждой женщины. Длина его доходила до середины бедра, а ткань была чем-то похожа на атлас. Вырез декольте очень скромный, полностью скрывал мою грудь под тканью платья, плотно облегая ее, давая полную свободу полету фантазии. Рукава были кружевные, украшая руки красивыми узорами, которые также шли по канту платья и глубокому вырезу практически полностью открытой спины. Под платье я надела черные трусики и чулки, а бюзгалтер надеть не позволял вырез на спине. Волосы завела локонами и закрепила шпильками, собрала простую прическу и оставила несколько прядей свободными. Нанесла на шею и запястья любимые духи, сделала вечерний макияж, накрасила губы красной помадой, в тон ей взяла маленькую сумочку, замшевые туфли на шпильке и завершила образ красным тоненьким ремешком. То, что я увидела в отражении, меня полностью устроило, и я посмотрела на время. До приезда Джереми оставалось минут десять. Я начала нервничать. Мне хотелось отказаться от его авантюры, совместного свидания с Алексом и его девушкой, но он их уже пригласил, и я даже знать не хотела, куда мы пойдем. Алекс. Я сидел в кресле, рассматривая виды ночного города сквозь панорамное окно своей гостиной, и думал о словах Дилана. Я пытался разобраться, в какой момент все пошло не так. Вспоминал нашу первую встречу с Келли спустя пятнадцать лет и то, как сильно она мне понравилась, когда я увидел ее. Что же потом изменилось, идиот? Время. У нас не было времени. Одна прогулка в парке, командировка на полгода, затем ежедневные звонки, которые скрепили дружбу, и, как следствие, страх из-за чувств ее потерять. Блять, Келли, что же в твоей голове? Неужели ты продолжала меня любить все это время? А я просто долбоеб, который цеплялся за дружбу. Зачем тогда сказала, что тебе нравится другой?» Мысли роились в моей голове, постоянно прокручивая фразу друга. «Ты влюбился, но не позволяешь себе любить ее. Я хотел ее увидеть и, может быть, хоть тогда понять что-то». Посмотреть на ситуацию другим взглядом, без мысли о дружбе, Итане и прочем. Посмотреть на эту девушку, как в первый раз, и обратить внимание на свои чувства к ней. На следующий день я проснулся от телефонного звонка. Прочистив горло, провел пальцем по экрану и прислонил его к уху. «Доброе утро, Джереми. Надеюсь, у тебя важная информация, и ты разбудил меня в выходной день в 9 утра не просто так». «Привет, Алекс. Забыл, что ты с и спишь до обеда. Я позвал Келли в кино, но она очень скучает по своему лучшему другу. Я предлагаю тебе и твоей девушке составить нам компанию. Что скажешь?» Он ведь думал, что мы с Келли вместе. Но, судя по всему, она ему все рассказала. «Черт, это плохо. Значит, они близки, и я просрал свою девочку. Я не хотел видеть их вместе, но Келли не поймет ведь я собственноручно толкнул ее к нему в объятия, поэтому сказал. «Я буду очень рад вас видеть, но мне нужно спросить у Роксаны. Возможно, у нее другие планы на этот вечер. Какие у вас интересные отношения? Тогда я жду твоего звонка». «Хорошо». Я завершил звонок и сразу набрал Роксане. «Алло, кто звонит?» Ее голос был хриплым от сна, и, по всей видимости, глаз она еще не открывала раз не удосужилась посмотреть на экран. «Доброе утро, Роксана. Узнала?» «Алекс? Что-то случилось на объекте, что ты звонишь в такую рань?» Я понимал ее недовольство, которое сам же испытывал несколько минут назад. «Прости, солнце, что разбудил. На объекте все в порядке. Ты говорила, что я могу обратиться к тебе за помощью. Предложение в силе?» «Конечно, Алекс. Для тебя все что угодно». «Мои друзья пригласили нас в кино, и они думают, что мы пара». «Как интересно. Ты хочешь, чтобы я притворилась твоей девушкой?» Я ненадолго замолчал. Звучало это хреново. Терпеть не могу ложь. «Алекс?» «Извини», — задумался. «Можно не притворяться. Просто составь мне компанию, чтобы не быть третьим лишним». «Без проблем». Она сказала мне свой адрес И я, пообещав, что напишу о времени встречи чуть позже, сбросил звонок. Перезвонил Джереми, договорился о времени встречи и попрощался с ним до вечера. Вечером я подъехал к дому Роксаны и, нажав на дверной звонок, в ожидании прислонился плечом к косяку. Дверь отворилась. Передо мной стояла Роксана. Выглядела она, как всегда, безупречно. Платье изумрудного цвета, отлично гармонировала с ее рыжими волосами. Длина, чуть выше колен, позволяла оценить стройные ножки, а черные лакированные шпильки придавали им дополнительный лоск. Я прошелся взглядом по ее телу и посмотрел ей в глаза. — Отлично выглядишь, солнышко. — Ты тоже хороший, Алекс. Только бы не влюбиться в тебя, а то твое сердечко уже занято. Я улыбнулся одним уголком губ, поиграл бровями и, сделав лицо серьезным, произнес. «Ты сейчас меня очень расстроила, Роксана. Я думал, ты давно без памяти влюблена в меня». Она расхохоталась своим заводным смехом, от отчего я тоже не сдержался. Я повернулся боком к ней, согнул руку в локте, знаком предложив ей взять меня под руку. «Какой галантный кавалер!» — сказала она, приняв мое предложение. «Мы направились к машине». Я, открыв пассажирскую дверь, помог Роксане устроиться, обошел вокруг и сел за руль. К кинотеатру мы подъехали вовремя и уже стояли в холле, ожидая наших опаздывающих друзей, которые задержались всего на несколько минут. Они подходили ближе к нам. Рука Джереми обнимала талию Келли, отчего мои челюсти непроизвольно сжались, выпустив желваки на скулах. И я, почувствовав, как мою руку сдавили, переключил внимание на свою спутницу. «Алекс, это еще ничего не значит!» Роксана, понимающе смотрела на меня. «Все в порядке. Что-то не похоже. Твоя ревность слишком очевидна. Возьми себя в руки!» Шепотом строго сказала она мне. Джереми с Келли подошли к нам. Келли приблизилась ко мне, обняла и поцеловала в щеку. «Привет, Алекс! Как же я соскучилась по тебе!» Я был безумно рад ее видеть, и только сейчас понял, как сильно мне ее не хватало, как я скучал по ней. Только сейчас осознал, как сильно нуждался в ней все это время. Эта девушка долгое время была рядом со мной, и когда она перестала быть моей, я понял, что она мне не друг, а гораздо больше. Я понял, что она мне нравится как женщина. Жаль, что я понял это так поздно. «Да признайся ты уже хоть себе, придурок, что любишь ее! Чертов трус! Тупой идиот! Лучший друг? Серьезно?» Сам придумал, сам поверил, сам навязал ей и вел себя как долбоеб. «Молодец, Алекс! Теперь смотри, как она станет счастливой с другим!» «Привет, милая! Прекрасно выглядишь! Я тоже очень скучал по тебе!» Я немного отодвинулся от нее. Ко мне подошел Джереми и протянул руку для приветствия. «Привет, Алекс!» «Здравствуй, друг!» Я перевел их внимание на Роксану, которая во время нашего приветствия стояла в стороне и переминалась с ноги на ногу. «Знакомьтесь, это Роксана!» «Роксана, это мой друг Джереми и подруга Келли!» Роксана улыбнулась и подошла ближе. «Очень приятно, Джереми!» сказала Роксана, поцеловав его в щеку. «А с доктором Харти мы знакомы!» Я пациентка вашей клиники». «Мисс Льюис, да, я вас помню», сказала Келли и пожала руку Роксане. «Думаю, в неформальной обстановке можно по имени и на «ты»?» «Конечно», — ответила Роксана с улыбкой. «Какие очаровательные у нас пациентки! И почему я не видел вас в клинике?» — обратился Джереми к Роксане. «Ты был увлечен своими документами, дорогой, и не видел никого и ничего вокруг». Кокетливо ответила ему Келли, а Джереми обнял ее за плечи и прижался губами к ее виску. «Дорогой, блять, это фиаско, Алекс. Ты проебал свое счастье. Во мне закипала ревность, и опять меня спасла Роксана, оказавшись рядом и сжав мою руку своей. «Какой фильм будем смотреть?» — обратилась Роксана ко всем. «Вышла новая романтическая комедия. Предлагаю ее». «Давно ли тебе нравятся розовые сопли, Келли?» «А почему нет, Алекс?» «Да ладно тебе, Алекс, пусть девчонки выбирают фильм, а мы будем их обнимать и кайфовать от этого». «Если б ты знал, друг, как мне хочется тебе врезать за то, что ты обнимаешь ее. Но вслух я, конечно, согласился с ним, позволив дамам выбрать фильм». Весь сеанс Джереми обнимал ее, гладил то ее руки, то плечи. Обнаженную спину целовал щеку, не отвлекая ее от просмотра. И вроде бы ничего серьезного, но меня это жутко бесило. Когда фильм закончился, Джереми предложил провести вечер в баре, но меня в очередной раз спасла Роксана, сказав, что ей пора возвращаться домой, потому что завтра, рано утром, у нее важная встреча. Мы попрощались с друзьями и вышли из кинотеатра. Некоторое время мы ехали молча. «Алекс, ты ей не безразличен. Я уверена в этом». «Роксана, спасибо, но я не хочу сейчас об этом говорить. Просто знай, что я рядом. Всегда выслушаю, поддержу и сделаю все, что в моих силах для тебя. Не знаю, чем я заслужил, но спасибо. Ты вернул меня к жизни, вытащил из депрессии. До полного восстановления мне, конечно, далеко». Но я, наконец-то, почувствовала желание жить дальше, и я умею быть благодарной. Правда, Алекс, даже если среди ночи тебе нужно будет просто с кем-то поговорить, звони. И я кивнул ей в ответ. Мы подъехали к ее дому, я проводил до двери и уехал в свою квартиру, сходить с ума от мыслей в моей голове.